Левый. Говорил в основном Юся, я опять не выспался, и как бы приятно мне не было видеть Виксу на мониторе. Глухое раздражение на брата, вскочившего ни свет ни заря, мешало расслабиться. Тем более, взрыва в лаборатории я ему еще не простил. Вы где шатаетесь? возмущалась Викса. Я смотрю, а у вас все нет и нет в сети, и спереживалась вся. А что случилось? «Специально ведь не звонила по уральскому времени, хотела по вашему, американскому, первое поздравить. Вы где были?» «Виски пьянствовали». «Я не поняла, вы с кем сейчас разговариваете?» «Шутка, день рождения отмечали. Слушай, а чего такая связь хорошая? У вас широкополосной интернет появился, что ли?» «Юся, ты хоть иногда письма читаешь, которые я вам пишу? Мы с мамой уже день как в Турции». «Как вас угораздило!» «Повторяю, для особо внимательных. Я досрочно все экзамены сдала еще в марте. Папа нам с мамой за это подарок сделал. Кстати, скоро ваши сюда должны прилететь». «Вот тихушники нам ничего не сказали». Я вздохнул. Лейла писала об этом 10 дней назад, но Юся был слишком занят поисками шпиона, поэтому прочитал письмо из дома невнимательно. «Мальчики, может, тоже прилетите? Мы тут соскучились уже все давно». Не знаю, как Юси, а я тоже скучал. Очень хотелось увидеть Виксу. Не через заторможенный и нестабильный видеосигнал, а живьем. Последний раз живьем мы общались перед нашим отъездом за Бугор. Она все еще была маленькой девочкой, всего-то 12 лет. Я тогда даже не знал, что влюблюсь в нее однажды по самые уши. Конечно, она присылала нам свои фотки, мы регулярно созванивались и даже год назад отослали Виксе современный лэптоп со встроенной веб-камерой чтобы устраивать сеансы космической связи. Но это было не то. Я хотел живой убедиться, что она стала именно такой, какой выглядела на фотографиях. «Извини, Викса, не можем. У нас творческая командировка на Гавайи. Мне кажется, вас обманули. На Гавайях люди отдыхают. А мы вот работать едем, потому как за полноценных людей не считаемся. Знаешь, какое определение человеку дал Аристотель?» «Двуногая без перьев? Умница!» «Но вы ведь тоже двуногие!» «Это формализм! Нам тут предлагают шабашку, сняться на российский герб! Егор будет на восток смотреть, а я на загнивающий запад!» «Три плоты!» – засмеялась Викса. «Егор, а ты чего молчишь?» «Он вчера перебрал немного», – ответил за меня Юся. «Юся, я тебе при встрече нос сломаю. Егор, ты чего молчишь?» «Я еще не проснулся. У нас шесть утра». — проворчал я, тронутый, однако, вниманием к моей персоне. Юси я показал кулак. «А чего вы так рано поднялись?» — спросила Викса. «Самолет через четыре часа. Надо успеть шмотки собрать, себя в порядок привести. Вот с тобой еще поговорить хотели». «Хотели? Как же? Я вчера ночью предлагал связаться. Так нет, не могу, спать хочу. Будто нарочно». «Так вы что, серьезно, что ли, на Гавайи летите?» «А когда мы тебя обманывали?» «Да сплошь и рядом. Вон Егор в прошлый раз сказал, что вы лабораторию взорвали». «Что?» «Юси сурово посмотрел на меня». «Ты спал в это время, после процедур». «Я тебе это припомню», — пообещал он, а сам опять осклабился Викси. «Это он тебя обманул. Там не лаборатория была, а небольшой город». «Ты мне вот что скажи. Твое намерение стать сыщицей еще не истаяло, «Ты не передумала в Омск уезжать?» «Мне кажется, ты сегодня делаешь все, чтобы вывести меня из душевного равновесия. Я в позапрошлом году решила туда поступать. Сам знаешь, я, если что решила, не отступлю. Секция каратэ, 5 километров ежедневно с ускорением, а драм, кружок, кружок по фото, а мне еще и петь охота. Тебе не ученым надо быть, а диктором на радио, язык без костей. Это высшая школа милиции, между прочим. Не сердись, честное слово. Восхищаемся». Тебе всегда надо мной смешно. Ну, что поделать, такой уродился. Это ты кому-нибудь другого рассказывай. Я-то знаю, какой ты уродился. Извительно заметила Викса. Честное слово, противно слушать, как они друг друга подкалывают. На языке нормальных людей это называется ревность. Как это называлось в нашем случае, я не знал. Глупо ревновать брата, такого же урода, как и я сам, к такой красавицей, которой стала Викса я могу знать о ее жизни там, в Уральских Панпеях? Может, у нее давно уже молодой человек имеется, и даже не один. Нормальный, двуногий и без перьев, которого не приглашают фотографироваться на российский герб. Я не стал больше терпеть этих мыслей, что всегда роятся в голове, когда мы разговариваем с Виксой, и выдернул шнур из сети. Компьютер потух. «Ты чего?» – возмутился Юся. «Ничего». «Давай собираться! Скоро такси приедет!» Юся немного поворчал, но спорить не стал. У нас и впрямь конь не валялся. Надо было собирать чемоданы. А Викси мы в следующий раз что-нибудь соврем. Полтора часа у нас ушло на сборы. Душ мы для бодрости принять не успевали. Юся обиженно молчал. Я чувствовал себя виноватым. Надо будет извиниться. Такси приехало за час до начала регистрации. Водитель индус по-английски говорил плохо, так что багаж нам вынес консьерж. Он же уложил чемоданы в багажник. «Спасибо, диджей. Без вас мы бы совсем пропали», — сказал Юся. «Надолго улетаете?» «На месяц». «А корреспонденцию пересылать или оставлять в ящике?» «Оставляйте». Мне хотелось добавить «Будь вежливым, как носорог, и чистеньким, как хрюшка. Тогда куплю тебе пирог и поцелую в ушко». Но, думаю, диджей эту шутку бы не оценил. Тем более, что на левой мочке он носил клипсу с фальшивым бриллиантом. Видимо, прокалывать боялся. Мы уселись на заднее сиденье такси, двигатель завелся, и машина поехала. Поехала куда-то не туда. «Не понял», — возмутился Юся, когда мы выехали на мост Сан-Франциско-Окленд-Бэй. «Ау! Нам в аэропорт надо! Руси-Хинди! Бхай-бхай!» — постучал он в стекло водителю. Водитель в челме обернулся, добродушно заулыбался белыми зубами, покивал и продолжал гнать вперед. «Вот гаденыш!» – Юся обернулся ко мне в поисках поддержки. Не сговариваясь, мы начали молотить кулаками в стекло, отделявшее нас от Индуса. Остановись, сволочь! Мы вызовем полицию!» Индус опять обернулся, открыл нешироко окошечко, будто хотел лучше нас расслышать. И с той же белозубой улыбкой прыснул нам из баллончика какой-то гадости, пахнущей сиренью. Окошечко тут же закрылась. Такого мы уже никак не могли ожидать. Будто по команде мы глубоко вдохнули, чтобы задержать дыхание. И, естественно, полной грудью заглотнули этой гадости. Юси сидел ближе к двери, и ему достало воли и ума, чтобы ухватиться за ручку стеклоподъемника и попытаться провентилировать салон. Увы, стекло не опускалось, и двери тоже были заблокированы. «Тут нам и кирдык настал», — понял я. «Ко всякого рода анестезиям у нас была аллергия. У Юси глаза уже закатились, и я тоже чувствовал, что начинаю задыхаться, а все тело чешется, будто его крапивы настигали. Изображение поплыло, в ушах бухал молот. Потом я отключился».